Глава 7. Хардкор. Внимание игрокам! Глобальное сообщение. Клан Кайбер совершил первое убийство короля крысодлаков из Сахакского разлома. Информацию о местонахождении подземелья можно получить в гильдии картографов. Появились в общемировом чате красные строчки глобального сообщения, и я выматерился. Вот только всеобщей известности нам не хватало. Далее шли уже личные системные сообщения, которые чередовались с восторженными комментариями возродившихся Тао и Эсты. Внимание игроку! Ты первым убил короля крысадлаков Сахакского разлома. Разблокировано достижение первого убийства. Награда плюс три слота к общему количеству атрибутов карта безымянного атрибута редкого качества магическое ядро 5 штук разблокирован скрытый раздел способности изучена способность выживания вы сделали это черти вас раздери», написал эста внимание игрокам вы прошли подземелье короля красодлаков с первого раза вы получили большой пространственный сундук продвинутого качества ваша репутация с богом покровителем фракции изменилась плюс 50. Текущая репутация, заинтересованность 7 из 100. Внимание игроку, своими действиями вы привлекли внимание небожителя. Хаос смотрит на вас с одобрением. Награда за прохождение подземелья короля красодлаков увеличена. Вы получили большой пространственный сундук редкого качества. Вы молодцы, сдержанно добавил Тао. Внимание игроку, вы получили 500 тысяч опыта. Всего 508 тысяч 345. Из 57 тысяч. Получен новый уровень. Все шкалы восстановлены. Текущий уровень персонажа — Бонус класса плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту. Получено пять свободных очков атрибутов. Получено два свободных очка заклинаний. «Джей, а ты в курсе, что магическое ядро может разблокировать получение класса?» Прокричала мне на ухо, прыгающая от радости Элли. «Так, всем стоп-флут», — написал я в кланчат. «Радоваться и разбираться со свалившимися нам на голову плюшками будем, когда доберемся до города и запремся в личной комнате. Эсто, вы где возродились?» «Где-то в пустыне. Вокруг одни барханы. Рядом никого не видно». «Понятно. Тао, займи позицию на высоте и наблюдай за обстановкой. Мы залутаем босса и обследуем арену. Может, чего интересного найдем? Если что случится, пишите». Внимание, клан Полуношники объявил вам войну. За каждое убийство игрока из вражеского клана начисляется вдвое больше знаков отличия. Шанс выбить из игрока вражеского клана один рандомный предмет 75%. Мне кажется, что надо побыстрее сваливать из этой области Джей, пришло сообщение о тесте, с которым было сложно не согласиться. Собираем лут и уходим, решил я. К демонам тайники! У нас с собой добра на несколько миллионов голды. Если нас запрут на точке респа, то мало не покажется. Разве что надо просветить арену сайбер взглядом, но сначала лут. Вы получили магическое ядро, одну штуку. Карту атрибута сила, пять штук. Карту атрибута ловкость, три штуки. Карту атрибута выносливость, три штуки. В общей сложности из босса вывалилось 23 базовые карты, среди которых было всего по одной на мудрости интеллект. А я осознал, насколько мне повезло с уникальной плюшкой. Сколько же надо завалить боссов, чтобы прокачать атрибуты, не хочется даже думать. Кроме карты ядра, другого лута не было. По всей видимости, с боссов дропаются только эти ценные предметы. Как только тушка короля крысодлаков исчезла, на ее месте появился красный овал портала, но покидать арену пока было рано. Так, теперь кристаллы. Видение мира изменилось, и я удивленно присвистнул. «Что?» — не поняла Элли. «Я вижу десять месторождений сайбер-кристаллов. Придется немного задержаться. Возможно, я совершаю ошибку, но просто так уйти и оставить драгоценные кристаллы мне не позволяла внутренняя жаба. Если полуношники зажмут нас на точке респа, то смогут выбить весь добытый лут, но с другой стороны, чем быстрее я наберу нужное количество сайбер-кристаллов, тем быстрее удастся сбросить с триллионов игроков рабские оковы, так что выбор тут очевиден. Мне потребовалось 15 минут, чтобы добыть редкие минералы и попутно выбить еще две карты магических атрибутов — магию проклятий и магию иллюзий. «Все, уходим», — скомандовал я Элли, которая все это время изучала полученные плюшки. Мы взялись за руки и вместе вошли в колыхающийся, словно вода в озере, овал портала. Система поинтересовалась, куда я желаю переместиться. Вариантов было всего три. Первый — к выходу из данжа, второй — на точку возрождения в разломе, ну и третий — на ближайшую нейтральную точку возрождения. Естественно, выбрал третий. В лицо тут же ударил обжигающий горячий ветер, а на коже мгновенно выступил пот. «Желаешь привязать персонажа к данной точке возрождения?» Поинтересовалась система, но я отмахнулся. Элли появилась с пятисекундной задержкой. Я схватил девушку за руку, и мы побежали к Машище от ближайшего бархана ести. Надо как можно быстрее уйти от точки респа. Главное, чтобы ветер побыстрее уничтожил следы. Но на этот счет можно не волноваться. Эста и Тао прошли тут минут 20 назад, так их следы уже еле видны. Бежать по песку, когда ноги проваливаются чуть ли не по щиколотку, то еще удовольствие — Хох, и намучаемся мы, пока доберемся до Варданы. И ведь из-за этой войны по дороге идти не получится. Наверняка полуношники будут ее прочесывать. Я, конечно, могу нагнетать. Наверняка ведь существуют свитки порталов или какие-либо другие способы быстро покинуть локацию. Вражеским игрокам и в самом страшном ряду не придет в голову мысль, что первое убийство совершили беглые рабы, которые ни хрена не знают об этом мире. Взобравшись на песчаный бархан, мы с Элли попали в костядробительное объятие Эсты, которое та сопроводила настолько заковыристыми ругательствами, что поставило в тупик даже встроенный переводчик предтечь. «Ладно, мы все молодцы», — резюмировал я, «но праздновать будем, когда окажемся в городе. Сваливаем отсюда». Сверившись с картой, на которой, к моему несказанному счастью, были отображены точка моего появления в этом мире и тонкая линия, что тянулась от Варданского рынка рабов к Сахакскому разлому, указал направление, и мы двинулись в путь. Точка респауна, на которой мы оказались, располагалась достаточно далеко от места нашего заключения и на приличном удалении от дороги, по которой Дарканец вез нас к разлому. Так что я немного расслабился». Если полуношники захотят ее проверить, то доберутся не быстро. Опять же, если не существует возможности мгновенно оказаться в нужном месте. Проклятие, как же хреново играть без форумов, гайдов и других источников информации. Не знаю, как притечь умудрились добиться такой реалистичности в своих Сайбермирах, но мы сполна ощутили весь от передвижения по пышущей жаром пустыни. Хорошо еще предусмотрительная Элли заставила нас всех сделать большой запас воды, иначе мы бы не продержались и нескольких часов. Очень быстро песок забился в обувь и под одежду и постоянно царапал кожу. Шкала бодрости приседала даже у выносливой Эсты, а уж про нас Элли и говорить нечего. Ситуацию усложняли периодические нападения мобов. Нам пока везло. Кроме небольших змей и скорпионов размером с собаку, никого более опасного по пути пока не попалось, но воспоминания о здоровенном черве, гигантской скалопендре, которые атаковали повозку с рабами по пути на разлом, были еще свежи. Но даже эти мелкие твари причиняли нам весьма ощутимые неприятности. Поначалу Та шел впереди, чтобы мониторить округу, но от этой идеи пришлось отказаться довольно быстро. Мобы предпочитали передвигаться под песком, а если не имели такой возможности, то устраивали логово и ждали, когда добыча подойдет на расстояние броска. Так мы чуть не потеряли Элли, когда сразу три змеи выпрыгнули на нее из песка. Причем первой шла Эста, а мобы пропустили ее и напали на менее защищенную Элли. Маги не способны сдержать большой урон, а локация как минимум 35+, К тому же твари мгновенно впрыскивают яд, и система вешает на персонажа длительный дот отравления, который каждые 10 секунд отнимает определенное, в зависимости от концентрации яда, количество ХП. Девушку спасла способность выживания, которой система наградила всех членов группы за первое убийство. Способность очень полезная. Она не дает персонажу погибнуть при получении фатального урона и не только оставляет единичку ХП, а еще и дает двухсекундную неуязвимость. Причем способность позволит нам выжить, даже если в момент атаки у персонажа будет всего 2 хп, а входящий урон будет исчисляться тысячами единиц. После срабатывания способность уходит на перезарядку, которая зависит от количества поглощенных единиц урона. Чем сильнее ударил противник, тем дольше откат. В общем, за первое убийство нам досталась очень полезная способность, которая существенно повысит наши возможности. Казалось бы, что такого? Какие-то две секунды неуязвимости, но этого времени недостаточно, чтобы выпить зелье и восстановить шкалу жизни, а потом вновь включиться в драку, когда противник уже поверил в свою победу. В общем, после этого случая мы предпочитали держаться вместе, а Таоэста не отходили от нас далеко, чтобы иметь возможность перехватить атаку мобов. Периодически в поле зрения нам попадались разные по площади азисы, от небольших до вполне приличных, но после коллективного мозгового штурма решили, что лучше всего обходить их стороной и пробираться к Вардану. Скорее всего, именно там тусуются большинство мобов а значит, повышается шанс столкнуться и с игроками, чего я хочу избегать как можно дольше. Мы сейчас в нейтральных землях. Если нарвемся на приспешников конкурирующей фракции, обязательно завяжется драка, предсказать исход которой не решится никто. Но подготовиться к такому варианту надо обязательно. Поэтому, когда спустя два часа отской прогулочки впереди показалось полуразрушенное, утопающая в песке хибара, я без раздумий попросил Тао разведать местность вокруг. Нам надо передохнуть и решить вопрос с классами друзей. Каждый из нас получил магическое ядро в количестве пяти штук. Это открывает массу возможностей. С огромным облегчением я завалился на песок в тени, отбрасываемой стеной хибара рядом с которой Тао не нашел ничего опасного, впрочем, как и ценного. Крыши у домика не было, но пару стен сохранилось, и это давало нам кое-какое укрытие от пустынного зноя. Вода показывает дно. Сделав глоток из фляги, озвучил я неприятную новость. «Ага», — прохрипела повалившаяся рядом со мной Элли и тоже начала жадно пить. «У нас устойчивость отстойная. Слишком мало мы в игре», — добавила Эста. Эл. Тебе должно быть полегче. Ты же уже полгода онлайн. Я все время проводила в торговой лавке. А там прохладная устойчивость не росла. Напившись, проговорила Элли, и поболтала флягу. По звуку оставалось там совсем немного. Придется заходить в азис и пополнять запас воды. Тоже так подумал, согласился с девушкой я. В связи с этим вопрос. Ты говорила, что магическое ядро может разблокировать получение класса. Что? Вытаращив глаза, уставилась на подругу Эста. «И ты молчала? Как мне это сделать?» «Подожди, Эста, надо во всем разобраться. Вряд ли такие штуки выпадают часто. Вон, с босса одно на всех магическое ядро дропнулось. Да и для разблокировки заклинаний второй ступени мне требуется какое-то ядро хаоса и ядро жизни. Наверняка все это связано». «Ты прав, Джей», тут же подтвердила мою догадку Элли. Магическое ядро — это нейтральный предмет, а, например, ядро хаоса — уже узкоспециализированный. Скорее всего, для этого надо пройти какой-то квест или провести ритуал. «Давай ближе к делу. Как разблокировать класс?» — попросила Эста. «В этом нет ничего сложного», — подал голос Тау, который так же, как и Элли, все же решил прокачать познание. В игре осталось множество лазеек, залатать которые протекторы не пожелали или попросту не смогли. Скорее всего, это не позволило сделать игровая механика. Мы уже воспользовались такой дырой. Когда при помощи Сайберкристалла открыли доступ к заклинаниям и навыкам, хотя изучив класс, для этого достаточно всего лишь потратить одно очко. В Эстере можно добиться одной и той же цели разными способами. В этом мире не обязательно выбирать класс в самом начале игры. Даже наоборот, чем позже это сделать, чем больше открыть атрибутов, тем уникальнее будет игровой класс. Но для этого игрокам надо иметь возможность развиваться без класса. Отсюда и множественность путей. Ого. Да ты умеешь говорить не только о своих железяках. Не упустила шанса подколоть молчаливого друга Эста. Но делать-то что? Просто раздави магическое ядро, и система сгенерирует оптимальный класс, исходя из текущего набора атрибутов в автоматическом режиме, без возможности выбора. Пожав плечами, ответил Тао. Может повременить? Засомневалась Элли. «За первое убийство нам дали карту безымянного атрибута. Это очень интересный и редкий предмет. Система будет несколько недель следить за стилем игры каждого из нас и сгенерирует редкий атрибут, который усилит персонажей или скорректирует слабые стороны билда». Не, в топку ожидания», — Отмахнулась Сеста, и в ее руке появилась небольшая размером с куриное яйцо сфера. «Она была сделана из прозрачного голубоватого стекла» а внутри клубился белый дымок. Пусть безымянный атрибут корректирует билд уже после выбора класса, так от него пользы будет побольше. Эста сжала кулак, раздался звук бьющегося стекла, а потом чертахание девушки, острый осколок порезал кисть, над головой девушки появилась иконка принадлежности к фракции хаоса, а следом за этим раздался радостный возглас. «Кровавый варвар! Очешуительно!» Ты знаешь, а в этом что-то есть. Неожиданно поддержала подругу Элли, и раздался второй хруст. Рунная жрица. Счастливо улыбнувшись, проговорила девушка и неожиданно поцеловала меня в щеку. Но «Ну все, Джей, после такого ты просто обязан на ней жениться, заржал Эста, отчего наши цели уши запылали, но от необходимости что-то отвечать нас избавил третий хруст стекла и короткое пояснение Тао. Мастер теней. Система начислила вам очки для развития. На всякий случай уточню я. В ответ последовало три коротких кивка. Отлично, разбирайтесь с новыми возможностями. Думаю, полчаса на отдых мы себе позволить можем. Эх, столько карт вгрохали в характеристике, а система их даже не компенсировала, пожаловала Сеста. Но классовый бонус-то вам перепал? Спросил я. Ага, плюс сорок и выносливости прилетело улыбнулась воительница. «А мне плюс 39 к ловкости и скрытности», похвастался Тао. «Мудрость и интеллект», отчитала Силли. «Единственное, что мы не смогли восполнить за счет карт-атрибутов, это классовые прибавки за каждый левел-ап, но теперь эта проблема решена, причем даже не пришлось идти на поклон к дарканцам». «Тень, ну, как такое возможно?» задал я вопрос и «Тебе не кажется, что мы избавились...» Практически ото всех ограничений слишком просто. «Просто?», просто? — нервно хохотнула виртуальная помощница. «Да ты знаешь, какова была вероятность случившихся с вами событий?» «Удиви меня», — мысленно улыбнувшись, попросил тень я. «Меньше одной процента», — ошарашила меня Искин. «У меня появилось подозрение, что центральный мозг Притич знает о существующей проблеме с протекторами и по мере сил помогает тебе» но без официальной жалобы он бессилен что-либо предпринять. Если нет жалобы, то всех все устраивает, и для вмешательства нет причины. Ты же говорила, что притечь рабство запрещено. И тут такое заявление. Ты сама себе противоречишь. А вот и нет, — обиженно заявила тень. Ты, как всегда, невнимательно меня слушал, Джей. Притечи не приемлют принуждению к чему-либо. Даже в истории твоей планеты было множество случаев, когда люди добровольно продавали себя в рабство. Например, если не имели возможности самостоятельно прокормить себя или семью в галактических масштабах, тоже много случаев, когда одна раса давала вассальную клятву другой, более сильной и развитой. Так зачем же придти, чем вмешиваться? «Блин, ну они же должны понимать разницу», — начал злиться я. «Предтечи, безусловно, а вот искусственный интеллект — Даже столь совершенный, как центральный мозг сайберпространства, это все же искусственно созданная, невероятно сложная, но программа. Я уже говорил о тебе об этом. Я могу искусно имитировать разум, говорить, как разумное существо, но мы лишены инициативы и критического мышления. Будет жалоба, будет реакция, а пока для центрального мозга все выглядит, как добровольное соглашение сторон. Нормальное такое соглашение. Начал закипать я. А как же миллиарды жертв? Не заводись, Джей, я на твоей стороне. А протекторы хорошо маскируют свою деятельность. Они удалили сайбер из более поздних версий имплантов. А вся информация из порабощенных миров фильтруется. Предтечи не боги, они не всеведущие. А уж их технологии и подавно. Ладно, мы отошли от темы. Обуздав рвущуюся на волю ярость, уже более спокойным тоном проговорил я. Что там с ограничениями? Тут все просто, Джей. Протекторы просто не предусмотрели, что столь редкие и дорогие предметы, как карта атрибутов или магические ядра, могут попасть в руки крабам без их надзора. Рабы, убивающие рейдбосса, ну ведь смешно же. Кто им позволит? А по-другому эти предметы добыть нельзя. Точнее, было нельзя. Но отключить свойства этих предметов невозможно. Это прописано в шаблоне для генерации мира. Не думаешь же ты, что тех же гладиаторов развивают безумение и боевых навыков? Кто будет делать ставки на бой, в котором два нуба дубасят друг друга кулаками или палками? То есть эта возможность, предусмотрена создателями игры заранее, как-то слишком заморочена. Не проще намертво обрубить рабам развития для гладиаторов активировать полный аккаунт. также безопаснее. Если смотреть с твоей точки зрения, возможно. Но, судя по твоим воспоминаниям, протекторы не видят в рабах опасности. Вы полностью в их власти. Малейшее неповиновение и неугодный раб исчезает. Скорее всего навсегда. Не факт, что вам говорят правду о пожизненном верте. Скорее всего, из такого человека просто выкачивают эню и утилизируют труп, чтобы освободить место следующему рабу. Инкубаторы могут клонировать тысячи эмбрионов. Недостатка в рабах у протекторов нет. Главное, чтобы всем хватало жизненного пространства. Я вновь начал закипать. Действительно, с чего я взял, что те, кого запихнули в капсулу на пожизненное, живут еще несколько лет? Такой слух ходит в резервации? ха, -ха. Я попытался вспомнить, а выходил ли кто-нибудь на контакт с таким человеком в Вирте? И не смог припомнить чего-то подобного. Видимо, именно поэтому нас и распределили по множеству мелких резерваций. Как говорится, «разделяй и властвуй». К тому же в каждом мире существует возможность выбрать хардкорный режим прохождения, если выражаться понятными тебе словами. Вновь заговорила тень. С самого старта на персонажей накладывается куча ограничений в обмен на повышенные коэффициенты опыта, ускоренное получение навыков и увеличенный процент выпадения редких предметов. Именно для такого режима игры и были созданы подобные закладки чтобы игроки имели возможность открыть изначально заблокированные параметры персонажа. Сделать это очень сложно, но возможно. Я подозреваю, что у рабов активирован аналог такого режима, но без буста к развитию, ну или сделан упор на профессиональный рост. Ты должен был заметить, что получить профессиональный навык гораздо проще, чем умение. «Вот когда ты сделал на этом акцент, заметил», — буркнул я. Скорее всего, режим привязан к импланту Cyber R, который тебе интегрировала капсула. Но после контакта с тенью произошел апгрейд до Cyber 3.0, и ты перешел на обычный режим игры. Это косвенно подтверждает замедление получения новых профессиональных навыков и снижение скорости прокачки уже изученных. А потом в игру вступил твой уникальный статус первого представителя новой расы оператора. Появились почти читерские возможности. Удача! Дальше продолжать? Ну, со мной как раз все понятно. Но что-то в этом хардкорном режиме не стыкуется. Что если договориться с кем-нибудь более прокаченным, помочь игроку в хардкорном режиме? Заранее купить то же магическое ядро и передать его нубу. Да и сколько десятков карт я отдал ребятам. Это могло сказаться на их развитии. А вот это как раз и контролирует система. Она должна анализировать все, что происходит с игроками в хардкорном режиме, и в случае нарушений отменять бонусы. Я считаю, что у рабов все же активирован урезанный аналог хардкорного режима, у которого отсутствует системный контроль. Это попросту не нужно. Слишком много ресурсов надо задействовать, чтобы отслеживать триллионы игроков с имплантом CyberR. Да и в каком этом смысл? Кто из высших в здравом уме начнет раздавать рабам дорогущие карты атрибутов или магические ядра? Разве что гладиаторов прокачивать — Но это уже частный случай. Так что можешь и дальше спокойно накачивать друзей картами. По сути, ты делаешь то же самое, что и любой протектор, пожелавший прокачать себе гладиатора. Таких игроков могут взять в рейд на босса, не сдавался я. Опять мимо, Джей, во всю веселую стень. Я же говорил о тебе, что система видит все. Во время выбора хардкорного режима система должна озвучивать условия, при нарушении которых все бонусы отменяются. Без штрафа. Хардкорщики могут находиться только в группе с приблизительно равноуровневыми игроками. Опять же, если игрок будет стоять в сторонке и ничего не делать, то и награда ему не полагается. Ну а если подкинуть хардкорщику денег? Все еще пытался найти лазейки или нестыковки я, хотя понимал, что в споре с тенью мне не победить, и скин знает гораздо больше. «А смысл?» — фыркнула виртуальная помощница. С заблокированными умениями игрок может экипировать лишь простейшие вещи, которые не смогут существенно повлиять на игровой процесс. Поэтому в Эстере вряд ли популярен хардкорный режим. Слишком жесткие здесь условия. И в обычном-то режиме раздобыть карты атрибутов и магические ядра очень трудно. А уж про хардкорный я вообще молчу. Ладно, убедила, сдался я. Значит, успехи Тау в кузнечном деле связаны именно с этим альтернативным режимом? Да и вообще. Ремесленные и профессиональные навыки у ребят растут, как на дрожжах. Я предполагаю, что да, но природные склонности и реальные знания тоже важны. Ну и что нам со всем этим делать? Пользоваться, конечно, рассмеялась тень. Ты выдаешь всем новым членам клана базовый набор карт-атрибутов, прокачиваешь до определенного уровня, когда можно работать нормальными инструментами, назначаешь достойную зарплату и обеспечиваешь хорошие условия труда, а потом наблюдаешь, как на склады клана поступают горы ресурсов. Понятное дело, схему можно корректировать. Клану нужны не только добытчики, но и бойцы, маги, крафтеры, да и клановыми территориями надо сначала обзавестись. Думаю, основную мою мысль-то уловил. Поэтому я и сказал, что вероятность произошедших с вами событий меньше одной тысячной процента. Если получится избавиться от протекторов, то перед вами открывается масса путей развития по крайней мере, в этом мире. Но ты изогнула. Восхитился я дальновидностью выстраиваемых тенью планов. Вот это я понимаю, мышление на несколько шагов вперед. Скорее, на несколько десятков шагов вперед, поправила тень и звонко рассмеялась. Но хоть с этим вопросом все стало все более или менее понятно. А чего-то раньше молчала. Во-первых, полезной информации, пригодной для анализа, поступает крайне мало. «Во-вторых, я уже говорила тебе, что не способна проявлять инициативу. Ты не спрашивал. Кажется, тень все же обиделась, и я поспешил ее успокоить. Ладно, сам дурак», — отшутился я. «Ты для меня как старшая сестра. Я совершенно забываю о том, что общаюсь с искусственным разумом». «Я этого не говорила», — уже привычным дружелюбным тоном ответила Искин, «но мне приятны твои слова, Джей. На этом наш разговор был окончен». Нам пора двигаться дальше, но для начала надо узнать, чего там намудрили со своим развитием друзья. Ну что, кто будет хвастаться первым? Обвел я притихшую компанию взглядом, нисколько не удивился, когда первой ответила неугомонная эста.